Чем меньше при таком столкновении окажется у русской стороны пешцев, тем больше всадников придется ввязать в противостояние пехоте врага, и, следовательно, тем свободнее станет в своих действиях конница Мамая. Необходимое поручение относительно добора пешей рати даны, и, может быть, это покажут ближайшие дни, тут что-то еще удастся подправить. А сейчас... В утро смотра войск на Девичьем поле надо решить самые неотложные задачи, и первейшие из них – урежение воевод. Удельные князья и их воеводы, естественно, остаются при своих ратях. Но есть полки городские, великокняжеские, тот же Юрьевский или Костромской, или Коломенский. Каждому из этих полков и нужно уредить московского воевода. Коломенцем Дмитрий Иванович назначил своего двоюродного брата Микулу Васильевича Вильяминова, сына покойного Тысяцкого. Почетным этим назначением, все-таки второй после столичного полк в московском воинстве, великий князь еще раз подчеркивал. Недавняя казнь предателя Ивана Вильяминова ни в коем случае не ложится темным пятном на остальных отпрысков старого рода. Надо выделить Микулу среди других, приободрить его, дать ему возможность восстановить пошатнувшуюся было честь семьи. В сводные Владимирский и Юрьевский полк Уряжен воеводой боярин Тимофей Васильевич по прозвищу Валуй Акатьевич. Отец его служил князю Семену Гордому. При кончине его стоял у изголовья княжеского честным послухом и свидетелем. А дед воеводы Акатьей Ивана Даниловича был верным рабом, за что и отметил его калита милостями многими. В одном только московском уезде не менее дюжины деревень Акатьевых, да окатовых Встали бы ныне из праха дед с отцом, полюбовались бы на внука Тимоху Валуя, важно именуемого всеми Тимофеем Васильевичем, порадовались бы, ни в обиде их род, ни в запустении. Боярину Великокняжеского Совета Ивану Родионовичу Квашне достался Костромской полк. Вернейший паче всех, как отличали его летописцы. Квашня действительно был одним из любимцев Дмитрия Ивановича. Недаром еще в 1371 году, когда перед отправлением в Орду князь Московский на всякий случай составил духовную грамоту завещания, Квашне в числе избранных послухов было доверено присутствовать при скреплении грамоты печатью. Он происходил из семьи именитого киевлянина Родиона Нестеровича. Тот, рассказывали, пришел на службу к колите почти с двухтысячной дружины. Наследственную службу при московском столе нес и воевода Андрей Иванович Серкизов. Великий князь доверил ему сейчас Переславльский полк, и доверие это было совсем особого рода, потому что в жилах воеводы текла пусть и малой уже доли кровь Чингисхана. Андрей Иванович был сыном того самого царевича Серкиза или Черкиза, который при начале Великой Замятни ушел из Орды принял православие и целовал крест на верность Москве. Казалось бы, на таких, как Андрей Серкизов, должны были поглядывать с опаской, не вполне им доверять, и уж, по крайней мере, не предоставлять больших полномочий в делах воинских. Но не он был первый, не он по всему, видать, и последний. Замечалось за выходцами из Орды, что новой своей родине они верны беззаветно, и не страха ради перед родиной прежней. В их отношении к Руси была какая-то глубокая, внушающая уважение влюбленность. Дмитрий Иванович, назначая Андрея Серкизова к переславцам, знал, можно быть спокойным как за воеводу, так и за его ратников. Их это назначение не обидит, не смутит. Напротив, на то, что в рядах русских воинов идет против Мамая и дальний потомок Чингисхана, смотрели как на своего рода знамение, свидетельство ордынской неправды. Наконец, и в головной полк были уряжены воеводы. Ими стали два брата из боярского рода Всеволожей, Дмитрий и Владимир Александровичи. «Русское войско в боевом построении» как бы уподоблялась человеческому телу. Не случайно потому и телесные названия его частей – «головной» или «великий полк», «полк правой руки», «полк левой руки». На девичьем поле была произведена прикидка, кто где и под чьим началом будет находиться в предстоящем сражении. Но именно лишь прикидка. Много еще могло поменяться – и, как увидим, поменялось или дополнилось. А сейчас важно было хотя бы начерно закрепить военачальников за их полками, чтобы люди пригляделись к ним заранее. На осмотр собрались затемно, нужно поскорее все закончить, и в тот же день продолжить поход. В два неполных дня рассчитывали поспеть кусть лопасни. Там назначалась встреча с князем Владимиром Андреевичем, шедшим из Серпухова, и великим воеводой Тимофеем Васильевичем Вильяминовым. Этот должен был повести за собой от Москвы остаток ополченцев по разным причинам задержавшихся. Коломна истаяла за спиной, великокняжеские полки опять двигались в походном порядке. Атаки старались держаться на расстоянии, чтобы продвижение такой громадной воинской силы не было заметно с рязанской стороны. Как знать, что у нее на уме у той стороны? Если Мамай донесут, что Дмитрий спешно оставил Коломну и движется вверх по оке, не изменит ли ордынец своих дальнейших намерений? Но, впрочем, донести ему смогут через два дня на третий, никак не раньше. А к тому времени русская рать уже будет переправляться через Аку. Жители Лопасни обязаны загодя обеспечить быстроту переправы, наладить лавы, сколотить плоты, лодок подогнать побольше к московскому берегу. Не зря все же так упорно держались за Лопасню. не уступили ее, в конце концов, Олегу. Вот как она теперь понадобилась. Все сообщение Заокской сторожей осуществляется нынче летом через Лопасню. Маленькая крепость, уцепившаяся за Рязанский берег, стала необходимейшим звеном между Москвой и далеко на юг ушедшими отрядами разведки. Как и загадали, 25 августа ровно за неделю до намеченного мамаем выхода к какке дмитрий стал на лопасненском перевозе и его воины освежили изнуренные лица водой большой реки. в тот же день к назначенному месту встречи подошли ратники из волосстей князя владимира андреевича. дмитрий в дяде окольничий тимофей васильевич также успел вовремя С добром московских ополченцев, в том числе пеших воинов, а заодно с поклоном великому князю от супруги и деток. И тогда же Дмитрий отдал воеводам приказ перевозить полки. Уже и потому надо было делать это немедленно, что слишком тесно было им всем сейчас на московском берегу. Теснота невиданного воинского многолюдства радовала, но она же и утомляла, грозя перерасти в неразбериху и толчую. Огромному телу русской рати нужен был простор, чтобы распрямить плечи, вдохнуть полной грудью. Сам Дмитрий Иванович решил переправляться напоследок. Его по-прежнему беспокоило соотношение конницы и пехоты, невыгодной для последней. Именно поэтому он попросил Тимофея Вильяминова остаться здесь еще на денек-другой, на случай, если вдруг подоспеют ратники. Так как русское войско от лопасни пойдет гораздо медленнее, чем двигалось до сих пор, то отставшие, будет такие окажутся, без труда нагонят великого князя. Пусть Тимофей Васильевич, когда его люди ступят на Рязанскую землю, строжайший им накажет не трогать у соседей не то, что имени, но ни единого колоса, лежащего на жнивье. Этот наказ общий, он передан уже по всем полкам, всяк ратник знает. Если объявятся недовольные, от чего бы, мол, не постращать переметчиков-рязанцев? подстрекателей этих вразумлять князю видней переметнулась рязань к мамаю или нет он хотел чтобы его приказ воодушевил воинство не велено трогать рязанцев значит олег не поддался все же басурману